После приветствия усади Вартузова за стол, за которым уже сидел Ежов. Сталин спросил: "Есть ли у вас новости по нашему делу, товарищ Артузов?" "Нет, товарищ Сталин. Последняя была шифровка нашего резидента из Стамбула, о которой я вам докладывал. 3 дня как Троцкий выехал из Турции, а у нас никаких известий." Исполнители получили всеобъемлющие инструкции. Нами предусмотрены все вероятные и невероятные события, товарищ Сталин. Операция подготовлена очень солидно. Я думаю, в ближайшие дни, а может и часы, мы получим исчерпывающую информацию, что с Тухачевским. Визит проходит в рамках утверждённого плана. Товарищ Тухачевский находится под постоянным наблюдением. Хорошо. Значит, будем ждать. Вы подготовили материалы по делу военных? Как вы знаете, товарищ Сталин, мне для работы была выделена группа работников НКВД, которые вели оперативное расследование по этому делу. Как я понимаю, вместе с делом эти работники переходят в непосредственное подчинение товарищу Ежову. Материалы собраны. В настоящий момент это около 40 томов по восьми фигурантам. Люди ждут команды, куда им переезжать вместе с материалами. Грузовые машины я заказал, так что всё готово. Я со своей стороны готов доложить, какие результаты нам удалось получить за почти 4 месяца работы. Не нужно. Я ввёл товарища Ежова в курс дела. Скажите своё мнение, товарищ Артузов, какие шаги нужно предпринять дальше? Для начала я бы назначил всех восьмерых на новые должности так, чтобы отправить их из Москвы по разным районам СССР. Потом можно приступать к арестам и допросам. Материалы в деле и вещественных доказательств вины достаточно для судебного процесса. Кого в первую очередь следует отправить из Москвы с вашей точки зрения? У Баревича и Тухачевского. Вы их считаете самыми опасными? Да, товарищ Сталин. У них большой авторитет в войсках, и, как следует из последних данных оперативного наблюдения, у Баревича и Тухачевского всревожила отставка Ягода. Теперь уже ясно. Я года несколько последних лет прикрывал их. Те данные по Тухачевскому, которые он получил от меня больше года назад, он ни вам, ни Ворошилову не передал. Поэтому медлить нельзя, но арестовывать их в Москве я бы не советовал. Ну что ж, в этом есть смысл. Товарищ Ежов, определите сотрудников, занятых по этому делу, раз люди ждут. У вас готовы помещения, куда они могут переехать с материалами дела. Всё готово, товарищ Сталин. Тогда распорядитесь. А вы, товарищ Артузов, пока почитайте это письмо, которое получил товарищ Ежов. Сталин протянул Артузову несколько листов бумаги, отпечатанных на машинке. Просмотрев их, Артузов отметил, что машинка, судя по шрифту, новая. Ни даты, ни подписи нигде не стояло. По смыслу этот документ являлся анонимкой на него самого. причём события и факты были искусно подобраны для того, чтобы подтвердить основную мысль. Ягода, тайный троцкист, Артузов, его пособник, покрывает во внешней разведке двойных агентов и троцкистов. Дальше шёл перечень агентов, отмеченных этим несмываемым пятном. Что вы можете сказать по поводу изложенных фактов, товарищ Артузов? Факты все изложены точно, товарищ Сталин. Перечисленные агенты безусловно троцкисты. Некоторых из них мы обоснованно подозреваем в двойной игре и соответственно используем. Это особенность внешней разведки. У нас мало рыцарей и достаточно много грязи. Мы это всё знаем, товарищ Артузов. Что вы скажете по поводу автора этой записки? К сожалению, из текста можно сделать единственный вывод. Это мой бывший заместитель по Ино, временно исполняющий обязанности начальника Ино, товарищ Слуцкий. Никто другой не обладает такой полной информацией. А почему, к сожалению, неприятно разочаровываться в людях, товарищ Сталин? Я уважал товарища Слуцкого, он опытный работник и профессионал. В таких случаях, говорят, к счастью, товарищ Артузов. Когда знаешь, кто твой враг, а кто твой друг, это большое счастье. Сталин замолчал и стал задумчиво ходить по кабинету, не обращая внимания на Артузова. Затем внезапно остановился и направив на него трубку спросил: "Как вы оцениваете состояние дел в разведу при РКК?" "Дела наладились. Конспирация, методы работы сотрудников изменились к лучшему. Я доволен проведённой работой, товарищ Сталин". "Значит, вы можете вернуться на прежнюю должность. Завтра получите приказ". Думаю, для товарища Слуцкого это будет приятной неожиданностью. Слушай, товарищ Сталин. Воля сидела с Толиком в кинотеатре на последнем ряду. Они смотрели фильм Чапаев. Толяк сегодня сдал на норматив Ворошиловского стрелка первой ступени, и Воля в честь этого согласилась на культпоход в кино. Поскольку фильм шёл уже второй год подряд, вся страна знала его практически наизусть, поэтому они мало смотрели на экран, а в основном целовались. Располившись, Оля пыталась подобраться поплотнее к Толику, но он отбивался, не давал ченить над собой насилия и смущённо шептал: "Ну что ты делаешь, Оля? Люди кругом". А она упорно лезла к его уримню, пыталась его расстегнуть, приговаривая: "Перестань, Толик. Что ты как маленький? Люди кино пришли смотреть. Это ты перестань, что ты лезешь ко мне как гуляющая девка". Мир поскушнел. В груди что-то тупо заныло. Оля взяла пальто и выбежав из кинотеатра, заскочила в первый же подъезд. Через пару минут из двери кинотеатра выбежала одетая в шинель и застёгнутая на все пуговицы Толик. Осмотрев пустынную улицу, освещённую редкими фонарями, бросился к ближайшей трамвайной остановке. Подождав, пока парень скроется за поворотом, Оля вышла из подъезда и пошла в противоположную сторону. Её губы шептали незнакомую песню со странной мелодией. Вечером в городе мираж неоновых огней. Знаешь, я сильна, но одиночество сильнее. Но сильнее пустота, губ сухих, немота. Меня-то выслушать сумей, школьница. Я всё-таки в душе всё та же школьница. А тобит всё так же под лопаткой болит, школьница. Мне так тебе в любви признаться хочется. Игорь Николаев. Школьница. "Ну, видно не судьба", грустно сказала Оля и попыталась разобраться, куда это она забрела. "Если поворачивать всё время направо, выйдешь из любого лабиринта. Вот хороший случай проверить математику практикой", сказала она вслух и повернула в ближайший правый переулок. Была у Оли мысль, что надёжнее всё-таки развернуться на 180°, градусов, но возвращаться плохая примета, твёрдо сказала она самой себе. Переулок оказался тёмный и пустынный. Оля твёрдо знала, отважные герои всегда идут в обход, поэтому смело продолжила путь. Не успела найти следующий поворот направо, как дорогу ей заступила тёмная фигура. Быстро снимай котлы и побрякушки, шмара. И трусы и тоже снимай. Радостно заржал над своей такой дачной шуткой второй персонаж, стоявший слева. Хорошо, просто и спокойно согласилась Оля. продолжая двигаться к тёмной фигуре. "Что ж, Мара", согнул в локте правую руку первый, демонстрируя за точку из напильника. "Стою". "Покорно согласилась Оля". Подойдя практически к кострею, она сильно ударила указательным пальцем правой руки в глаз вымогателя, левой рукой схватила за точку, чтобы та не упала вместе с хозяином, и легко перебротила в правую руку, словив её обратным хватом. "Ты что творишь, штерва?" те часкалянам сделала. Убила, негромко сказала Оля, двигаясь к противнику так, чтобы оказаться напротив и чуть левее. Получай! Он резко выбросил свою правую руку с финком к её груди. Подбив своей левой его руку с ножом вправо от себя, Оля резко развернулась, уходя от лезвия, и не глядя ударила себе за спину, попав нападающему заточкой в правый бок. Потом, отпустив рукоятку, развернулась Иначила выворачивать нож из слабеющей руки. "Отдай, не будь таким жадным", ласково просила она, стараясь не порезаться. Вывернув нож, подняла его двумя пальцами за гарду и, подойдя к первому телу, аккуратно всадила в повреждённый глаз, нажав левой рукой на оголовье рукояти. Выдернула из тела второго участника поножовщины, свалившегося к этому времени на землю окарававленную заточку. вложила её в левую руку первого, логично рассудив, что левой рукой проще опрокинуть соперника в правый бок. Вот теперь полный порядок, радостно объявила она. Доставы из кармана платок, потёрла гарду и головку рукояти финского ножа. Только после этого Оля заметила кровь на своей левой руке. Видно порезалась, когда сбивала руку в сторону, подумала она. А ножка грязный, йода рядом нет, не хватало ещё от заражения крови загнуться. Пенициллина в аптеках тоже нет. Его ещё не изобрели. Почему не изобрели? Пенициллин. Грибки. Доктор Флеминг, Лондон. Мысли замелькали в голове, вызвали знакомое головокружение. Не хватало ещё тут в оборок грохнуться, подумала Стрельцова. Замотав платком руку, она решила больше не испытывать судьбу, развернулась и быстрым шагом направилась обратно к кинотеатру. Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Вот и пригодилась мне Ростик, твоя наука. Драться на ножах её научил Ростислав. Вернее будет сказать, он невольно сделал это, используя её вместо груши. Ростика учил старший брат, но когда тот сел за грабёж, парню стал нужен партнёр по тренировкам. Пацанов он секреты боя на ножах посвящать не хотел, боялся, что при взойдут. Ростик был парень самолюбивый, вот это заставлял Олю брать в руку кусок палки, нападать на него и защищаться. Единственное, что заметила Ольга по сегодняшнему приключению, она стала намного быстрее двигаться. Сумарно нерный импульс наших сознаний сделался намного сильнее. Вот тебе и результат, мелькнула в голове странная мысль. Настроение после того, как девушка вспомнила про доктора Флеминга, немного улучшилось, она снова запела. Маленькой искоркой мелькнёт по небу самолёт. Верю я искренне, что одиночество пройдёт. Белый бант повяжу и тебя приглашу. Мы встретим вместе Новый год. Недалеко от кинотеатра она заметила фигуру в шинели. Незадачливый хохор крутил во все стороны головой. А вот и наш застенчивый герой, грустно подумала Оля. Сейчас извиняться будет, скажет, что пошутил. И хотя всё, что произошло, теперь ей виделось совершенно пустым и незначительным, никакого желания выслушивать то, что ей сейчас будет говорить Толик, не возникало. Да и твёрдой уверенности в том, что парень будет извиняться, не было. Ссориться с ним окончательно Оле не хотелось. Одиночество доставало и без этого. Завернув в ближайший подъезд и дождавшись, пока Толик скроется за поворотом, она быстро побежала на остановку трамвая. Завтра будет трудный выходной день. Оля перечитала письмо, вздохнула и положила его в приготовленный конверт. Послание получилось большим и сумбурным, но исправлять его, думать над формулировками не было времени. Время просачивалось как песок сквозь пальцы, убегало безвозвратно. Прошло уже полгода, а единственным результатом, которого она добилась, оставалась досрочная отставка Ягоды. Выходной день подошёл к концу. Скоро начнут выгонять из библиотеки поздних посетителей. пора домой. На завод завтра утром должен был приехать начальник главэкспорома товарищ Львов, поздравить коллектив с октябрьскими праздниками и перевыполнением плана за октябрь, что позволило несколько сократить годовое отставание и нацелить завод на новые трудовые подвиги. Конечно, его приведут посмотреть на новые, лучшие в мире лампы, проходящие программу тестов. Кто-то из сотрудников лаборатории должен будет дополнить то, что расскажет директор завода. Оставлять Лосева на денест начальником главэкспома было черевато. Лабораторию могли расформировать, как и предыдущее место работы Лосева, а это в планы Оли не входило. Установка для зоны очистки уже была готова, оставалось дождаться материала. Вот об этом она и хотела попросить наркома после успешной демонстрации лучших в мире радиоламп. чтобы накрутил хвосты своему секретариату и побыстрее добыл для завода хотя бы полкило Германии. Перед уходом Ольга по привычке начала просматривать последние газеты. В правде на первой полосе бросилось в глаза заглавие статьи: "Безславный конец своры контрреволюционеров". В ней ссылались на германскую прессу и рассказывали о том, что в берлинском отеле приняли яд и закончили жизнь самоубийством Лев Троцкий. Его сыны, двое телохранителей. В предсмертной записке, подготовленной заранее и отпечатанной на машинке с русским кириллическим шрифтом, Троцкий признавался в своих ошибках, винился перед родиной и призывал последователей отдать все силы построению социализма в Советском Союзе. Ольга довольно улыбнулась. Это уже был какой-то результат. В её видении будущего Троцкого должны были убить в Мексике в 1940 году. Стрельцова знала это точно. А значит, история постепенно меняла русло. Стукнув себя по лбу, Ольга достала из конверта письмо и что-то дописала в конце. Секретарю ЦК ВКПБ, тов Сталину И.В. Ольги. Докладная записка номер 4. Довожу до вашего сведения, что в ближайшие 12 месяцев, в дополнение к изложенному в первой записке, произойдут следующие события. Первое: В марте германские войска займут демилитаризованную Рейнскую область, грубо нарушив условия Версальского договора. Второе. Летом в СССР начнётся суд над контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической группой. Третье. В конце ноября закончатся переговоры между Германией и Японией. По результатам переговоров будет подписан антикоминтерновский пакт под флагом борьбы против коминтерна. создающие блок государств, стремящихся к завоеванию мирового господства. Кроме открытой части пакта, подпишут и секретное соглашение. В секретном дополнительном протоколе будет предусмотрено, что в случае возникновения или угрозы войны между СССР и одной из договаривающихся сторон, другая сторона не предпримет никаких мер осуществления, которые сможет облегчить положение Советского Союза. На период действия антикоминтерновского пакта стороны также договариваются не заключаться с СССР каких-либо политических соглашений, противоречащих духу договора. Срок действия пакта 5 лет. Четвёртое. В конце следующего года примут новую конституцию СССР, объявляющую Верховный Совет высшим исполнительным органом страны. Таким образом, После заключения соглашения Германии с Японией международное положение СССР усложнится. Возникнут возможности конфликтов на востоке и на западе. В свою очередь, советскому государству, несмотря на все его попытки, не удатся заключить договора о противодействии Германии ни с Англией, ни с Польшей. В связи с этим имеет смысл рассмотреть, как обстоят дела в Варкаве. И насколько армия готова к отражению возможной агрессии со стороны империалистических государств. В самом начале нашего анализа хочется отметить одну фундаментальную особенность ситуации. Троцкий имел непосредственное отношение к формированию РККА, и в силу этого троцкизм проник во все теории, которые изучаются в наших военных академиях. Возникли совершенно неверные по своей сути теории приграничных войн. Любой военный твёрдо уверен в том, что лучшая оборона это нападение. Добавим к ситуации бытующей в армии уверенность, что сражаться вообще не придётся, поскольку рабочие крестьяне противника не будут стрелять в своих классовых братьев, а при появлении арккаа повернут оружие против угнетателей. К сожалению, в реальной жизни, а не в фантазиях троцкистов, всё будет совершенно по-другому. Как видим, традскийзм не только способствует принятию пагубных по своей сути военных доктрин, но и разъедает армии изнутри, подрывая её боеспособность. На самом деле в военной теории существует наступление и отступление, два различных по своей сути манёвра, каждый из которых требует определённых знаний и умений. Существуют атака и оборона. Армия, которая полностью игнорирует один из видов тактических действий и базирует стратегию лишь на наступлении, Похоже на одноногого инвалида, пытающегося выиграть соревнование по бегу. Но в реальности и наступление не является сильной стороной нашей армии. Прошедшие в этом году Киевские учения показали. На сегодняшний день армия может участвовать только в массовых театрализованных выступлениях перед иностранными журналистами. Товарищ Ворошилов, честно коммунист и не будет скрывать, сколько сил было потрачено, чтобы подготовить эти учения, перед которыми каждое подразделение долго репетировало свою роль, как артист перед спектаклем. Война мало похожа на театр. Враг не даст репетировать ни наступление, ни оборону. Чтобы увидеть реальную картину боеготовности нашей армии, достаточно поднять по тревоге любую из танковых дивизий и заставить совершить марш-бросок на 100 км. Таким образом, с нашей точки зрения, начинать нужно с переосмысления общей стратегии РККА в пользу большего баланса между наступательными и оборонительными действиями. Так, чтобы стратегическая концепция РККА вписывалась в общую концепцию построения социализма в отдельно взятой стране. В связи с новой стратегической концепцией должна быть доработана и тактика действий различных подразделений, доучен либо переучен весь командирский состав. Я рекомендуем создать в Аркака постоянно действующий орган, куда командиры смогут посылать свои предложения по улучшению боевых уставов и тактических приёмов. Боевую выучку подразделений Аркака нужно постоянно контролировать независимыми проверками. Возможно, есть смысл создать при НКВД постоянно действующую группу военных специалистов, проводящих совместно с представителями Генштаба РКК неожиданные проверки в различных частях и предоставляющих руководству отчёты о результатах работы. На основании этих отчётов совместная комиссия НКВД и РКК могла бы улучшать состояние дел в данной военной части. Остановимся кратко на некоторых системных недостатках в организации РКК. Наสะщение войск техникой должно подчиняться определённой стратегической цели. Наиболее полно и точно она сформулирована в концепции, разработанной Гуддерианом, о выравнивании маршевой скорости различных родов войск. По этой теории в армии создаются бронетанковые бригады, усиленные мотопехотой, самоходной артиллерией и самоходными зенитными установками. Для бригад рассчитывается необходимое количество бензовозов, автотранспорта. ремонтных подразделений, оснащённых необходимым количеством запасных частей, тягачей, вытаскивающих с поля боя неисправную технику, и тысячи других мелочей, без которых данное механизированное подразделение не сможет функционировать. Цель всего этого обеспечить данному подразделению скорость на марше равную скорости танков. Стрелковые подразделения старого образца, осуществляющие пешие марши, автомобильной техникой не комплектуются. Снабжение и транспортировка приданной артиллерии и таких частей осуществляется гужевым транспортом, имеющим одинаковую с подразделением маршевую скорость. С нашей точки зрения, именно такой подход к применению техники в войсках должен быть взят за основу. Ещё расхочется подчеркнуть. Механизированный корпус, усиленный бронетехникой это комплексное образование, состоящее из многих компонентов. Отсутствие какого-либо из них Неполная комплектация всем необходимым недопустима, ведь в этом случае проще не тратить средства и оставить старую организацию. Два механизированных корпуса, полностью укомплектованных всем необходимым, легко разобьют в бою три недоукомплектованных. Как верно говорил товарищ Ленин, лучше меньше, да лучше. К мехкорпусам это относится в полной мере. Мы должны перейти к призывной армии. Без этого качественную армию создать сложно. С нашей точки зрения, Для пехоты достаточно полутора лет службы. Для технически сложных частей танковая авиация, связь, артиллерия, морской флот время службы может быть увеличено до 2-3 лет. Отдельное пожелание при организации различных родов войск. Авиация. Истребителям следует перейти на совместные полёты в паре, а не тройками. Всех лётчиков, которые будут отстаивать полёты тройками, нужно немедленно переводить из истребительной авиации в бомбардировочную. Следует стимулировать скорейшую разработку истребителя И-17 с мотором водяного охлаждения. Необходимо разработать и принять на вооружение пикирующий бомбардировщик, выполняющий функции аналогичные функциям германского самолёта Junkers 87. Следует разработать и принять на вооружение штурмовик поля боя, защищённый противопульной бронёй. поддерживающие сухопутные войска в атаке и при обороне. Все самолёты нужно оборудовать качественной связью, как для координации действий между собой, так и для разговоров с землёй, наведения на цель, получения полётных заданий. Требуется начать отрабатывать тактику сопровождения бомбардировщиков истребителями и взаимодействие с пехотными подразделениями. Танковые подразделения. Запретить применение танков без сопровождающей пехоты. Состав каждого танкового корпуса включает необходимое число мотопехотных или драгунских частей, артиллерии и самоходных зенитных установок. Драгунские части от мотопехотных отличаются лишь тем, что в случае недостатка автотранспорта пехота сопровождает танки на конях. Комплектация и вооружение совпадают. Расчёт автотранспорта и бензовозов для таких частей производится с учётом наличия лошадей в данном корпусе. При имеющемся месте недостатки автотранспорта, данное решение будет правильным, поскольку конница способна поддерживать маршевую скорость танков. Обучить новосформированные корпуса действовать слажено в атаке и в обороне, внести соответствующие изменения в боевые уставы. Большую часть лёгких танков модернизировать в самоходные зенитные установки, вооружённые крупнокалиберным пулемётом. Существенно уменьшить выпуск танка Т-26. Место этого на сыте части достаточным количеством запчастей к уже имеющимся на вооружении. Конница. Конницу ликвидировать, то есть отобрать у всех шашки, часть состава перевести в драгунские корпуса, часть состава в войска особого назначения. Смотрит ниже. Пехота. Командование отделениями возложить на сержантов. Сержантов набирать из отличившихся солдат и направлять в сержантские школы. Задача сержантов обучать новобранцев всему, что обязан знать солдат. Снятьштыки с винтовок. Постоянно примкнутый штык не только символ концепции бездумного наступления, но и серьёзная помеха при стрельбе из укрытия. Часть состава следует вооружить пистолетами-пулемётами, смотреть ниже. Винтовки следует постепенно заменять карабинами. Необходимо проводить регулярные стрелковые соревнования между частями. Командировать отличившимися частей примеравать. показавший слабый уровень стрелковой подготовки, наказывать. Для борьбы с танкобоязнью у солдат пехоты в процесс обучения ввести обкатку окопавшейся пехоты танками. Это заставит солдат рыть ямы, как положено, и покажет, что в хорошем окопе нечего бояться танка. Командирам нужно обучить пользоваться радиосвязью и отработать взаимодействие с артиллерией, авиацией. Артиллерия Разработать самоходную гаубицу на базе танка Т-28. Принять на вооружение 82-мм ротный миномёт. Ввести звукометрические подразделения для определения координат вражеских батарей по звуку выстрела. Наладить качественную связь и отработать взаимодействие с пехотой. Военно-морской флот. Нужно немедленно прекратить строительство линкоров. Ближайший военный конфликт на море покажет, что время линкоров прошло. Их место займут авианосцы. Поэтому самым правильным решением будет продать все построенные и недостроенные линкоры, а также часть эсминцев. В будущей войне ВМФ никакой роли играть не будет. Все основные события развернутся на суше, поэтому тратить ресурсы на флот в данной ситуации неразумно. Есть смысл развивать только подводные лодки разного класса, как малотонажные, так и имеющие запас автономного плавания в несколько тысяч километров. А также быстроходные торпедные катера и миноносы. Авиации взаимодействующей с ВМФ дать команду отрабатывать новые тактические приёмы борьбы с кораблями противника, как, например, топмачтовое бомбометание. Описание прилагается. Войска особого назначения. По сравнению с предыдущими периодами развития вооружённых сил, механизированная армия стала значительно сильнее зависеть от бесперебойного снабжения. Фактически наступать она может только вдоль дорог. по которым передовым частям стыла поступают непрерывным потоком горючи, боеприпасы и многое другое. Без его наступления до да и оборона механизированной армии невозможна. Актуальной становится задача создания подразделений, которые действуя в тылу врага небольшими группами, хорошо скоординированными друг с другом и с основными частями, устраивали бы террор на путях коммуникаций противника, а также либо разведку, наводили авиацию на цель и выполняли многие другие задачи, пытаясь нарушить снабжение передовых частей врага и, соответственно, препятствовать вражеским планам. Тактика действия таких летучих отрядов известна с давних времён. Она получила символическое название: закованный в доспехи рыцарь бессилен против роя пчёл. Эта фраза наиболее точно передаёт характер и смысл действия таких подразделений. С другой стороны, Любая европейская армия возможного противника сильна своей организацией, умением использовать передовую технику, взаимодействием различных родов войск. При борьбе с отрядами особого назначения войскам противника придётся воевать в лесу, без поддержки артиллерии, авиации, танков, лицом к лицу с врагом, попадая в засады, на минные поля, под огонь снайперов. К такого рода войне армия возможного противника плохо подготовлена. Она будет чувствовать себя неуверенно и понесёт большие потери, особенно при хорошей координации действий между различными отрядами особого назначения. Безусловно, диверсионные отряды существуют и в настоящее время, но здесь, как учит марксизм-ленинизм, имеет место переход количества в качество. Массированное применение таких отрядов в ближнем и дальнем тылу противника создаёт ситуацию, когда враг должен либо бросить значительные силы на борьбу с подобными отрядами, ввязавшись в изнурительную и кровопролитную борьбу, либо отступить. В такой борьбе им придётся платить впятеро, а то и в 10-е дороже за каждого нашего бойца. Перед механизированными частями противника остро встанет проблема контролировать территорию бездорожья он не сможет. На место обезвреженного отряда завтра прибудет новый, и всю армейскую операцию придётся повторять. Таким образом мы превратим бездорожье из нашей беды в наше стратегическое преимущество, навяжем врагу войну, к которой он не готов. В такой войне лучшие качества советского бойца личная бесстрашие, выносливость, инициативность и героизм могут проявиться в полной мере. Спектр применения таких войск чрезвычайно широк. А диверсионные работы в тылу до обороны и штурма городов, при которых эффективно использовать автономные высокоманевренные отряды. Примерный состав и вооружение взвода особого назначения: сапёр, радист, 3 снайпера, 2 расчёта противотанковых ружей, 2 расчёта ручных пулемётов, стрелки, вооружённые пистолетами-пулемётами ПП. Должна быть обеспечена качественная связь на уровне взвода. Некоторые замечания и рекомендации по вооружению РКК авиация. С вооружением авиации ситуация в целом удовлетворительна. Таких систем, как ШКАС и ШКАП, нет ни в одной армии мира. Что бы хотелось иметь ещё? В американской армии разрабатывается очень эффективный прицел для бомбометания, желательно озадачить Ино и раздобыть техническую документацию и всё необходимое для производства таких прицелов. Следует разработать противотанковые авиабомбы ПТАБ. На основе кумулятивного эффекта эскизы и короткое описание прилагаются. По аналогии с 20-миллиметровым боеприпасом, созданным на базе гильзы 12,7 мм патрона, рекомендуем на базе гильзы 14,5 мм патрона создать 23-миллиметровый боеприпас и дать задание нескольким группам разработчиков на конкурсной основе создать автоматическую авиапушку калибра 23 мм. По возможности Конкурсная основа для разработки новых систем оружия следует применять всегда. Лучше оплатить несколько неудачных проектов, чем массово выпускать неэффективное оружие. Тем более, что и в неудачном проекте могут иметься какие-то технические новинки, которые потом с успехом можно будет применить в следующем проекте. Не следует делать ставку только на известных разработчиков. Диктерео и Шпитальский безусловно выдающиеся изобретатели, но человеку свойственно почивать на лаврах. А у нас десятки диктарёвых и шпитальских, которые хотят послужить своей стране. Обязательно требовать от разработчиков технологичного оружия. Хорошее дорогое оружие сделать не трудно, трудно сделать хорошее недорогое оружие. Средства ПВО На базе 14,5 мм патрона следует разработать крупнокалиберный зенитный пулемёт и переделать, по крайней мере, половину имеющегося парка Т-26 в самоходные зенитные установки, оснащённые этим пулемётом. Такое оружие будет эффективным и в борьбе с бронетехникой противника. Нужно разработать полноценный 23-миллиметровый патрон с гильзой, обеспечивающий начальную скорость около 850-900 м/с. создать на его основе зенитную автоматическую пушку. На базе танка Т-28 требуется создать самоходную зенитную установку, оснащённую таким орудием. Танки. В проект среднего танка Т-34 необходимо внести следующие изменения: башня на 3 человека с командирской башенкой наверху, расположение мотора поперёк корпуса танка, на вооружении 76-миллиметровая длинноствольная пушка. Стрелковое вооружение Нужно создать дешёвый, технологично простой ПП на базе пистолетного патрона. ПП Дектерева слишком дорогой и сложный. Эскиз и короткое описание принципиальной схемы ПП прилагается. Цена ПП должна быть сравнима с трёхлинейкой ТТХ. Скорострельность от 400 до 500 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 200 м. Вооружить ПП необходимо не менее 3-ей состава сухопутных войск. Основанием такой рекомендации служат следующие соображения. Станковые пулемёты начинают эффективную борьбу с пехотой противника с расстояния 1000 м. С дистанции 800 м подключаются ручные пулемёты. При массированной атаке противника пулемёты будут подавлены либо артиллерийским, либо миномётным огнём, либо огнём из стрелкового оружия. ПП позволяют на решающей дистанции в 200 м создать пулемётную плотность огня. которую пехота противника преодолеть не сможет. В атаке ПП позволят бойцам на этой же дистанции набегу создать высокую плотность прицельного огня по обороняющемуся противнику и тем самым обеспечить успех атаки. Требуется модернизировать станковый пулемёт Максим аналогично модернизации, проведённой англичанами. Для этого ино нужно поручить раздобыть соответствующую документацию объявить конкурс на разработку нового станкового пулемёта с воздушным охлаждением и меняющимся стволом, после чего рассмотреть и выбрать лучший проект, прошедший самые строгие испытания. Автоматическую винтовку Семенова лучше не производить, слишком дорогая и ненадёжная. Рекомендуем провести ей в ДП повторные испытания, приближённые к боевым. В любом случае, если цена АВС соравнима с ДП, лучше выпустить дополнительно пулемёты, а не винтовки. Огневая мощь подразделений вырастет намного больше. Необходимо разработать дульный тормоз-компенсатор для упрощения стрельбы из трёхлинейки, взяв за основу дульный тормоз АВС. С нашей точки зрения, это значительно повысит общую меткость стрелков и ускорит обучение. Увеличить выпуск снайперских винтовок до 60-80 тысяч в год. Никаких новых снайперских винтовок не изобретать, от добра добра не ищут. Стоит упростить прицел до кратности 3, 3,5, уменьшив вес и стоимость. Кронштейн для прицела нужно переделать, вынести прицел влево от ствола, чтобы обеспечить возможность заряжать винтовку обоймой патронов. Эскиз кронштейна прилагается. В перспективе надо начать разработку нового патрона для стрелкового оружия. Совершенно очевидно, что существующий патрон слишком сильный для автоматического оружия, а пистолетный патрон слишком слабый. Сама собой напрашивается идея промежуточного патрона. Со своей стороны, можем порекомендовать как лучший из возможных калибр 6.25 мм. Противотанковое оружие. Курчевского следует отдать под суд как афериста и казнокрада. Надо создать переносное, гладкоствольное, динамически реактивное оружие, стреляющее противотанковыми кумулятивными гранатами, ручной гранатомёт РГ Есть ли за двух вариантов таких устройств пассивная и реактивная граната прилагаются медицина в современной войне на одного убитого приходится по статистике 3-4 раненых от того насколько быстро и качественно они будут вылечены и возвращены в строй во многом зависит боеспособность современной армии доктор Флеминг работающий в одной из больниц Лондона открыл что один из грибков плесени в процессе жизнедеятельности вырабатывает вещество подавляющее развитие бактерий, в особенности гнилостных, опасных при ранениях. Полученное вещество будет очень эффективным лекарством при сепсисах, заражении крови и других осложнениях, возникающих от огнестрельных ранений и являющихся основной причиной смерти раненных бойцов. Кроме этого, данный препарат эффективно применять против целого ряда других серьёзных заболеваний: воспаление лёгких, гнойная ангина, гонорея и так далее. Даже их пор лекарство не получило широкого распространения по одной простой причине. Доктор Флеминг занимается наукой в свободное от работы время. Никаких финансовых возможностей для привлечения химиков и микробиологов к дальнейшим исследованиям у него нет. На его публикации в научных журналах никто пока внимания не обратил. Нужно немедленно поручить Ино раздобыть образец культуры, выявить наиболее продуктивный штамм этого вида. И в кратчайшие сроки развернуть широкое производство лекарства. Это хорошо известный микробиологам процесс. Действующее вещество остаётся растворённым в воде, которую необходимо очистить и не нагревая испарить путём вымораживания и выпаривания в вакууме. Если удастся первыми в течение 2-3 лет получить лекарство в промышленных масштабах, страна может заработать значительные средства, продавая излишки за рубеж. Объём производства следует рассчитывать исходя из минимальной потребности в лекарстве 100 тонн готового вещества в год. Связь. Ещё раз о самом главном. Армия без управления и взаимодействия различных частей превращается в толпу вооружённых людей и становится лёгкой добычей противника. Управление и взаимодействие немыслимы без надёжной связи. Понимая, что с решением этой проблемы и без того делается всё возможное, Хотим обратить ваше внимание на открытие, сделанное Лосевым и Стрельцовой на Фрязинском заводе радиолампа. Разработанные радиолампы нового вида и исследования кристаллических аналогов радиоламп могут в недалёком будущем полностью устранить дефицит радиоэлементов и вывести Советский Союз в лидеры радиотехники. Бензин. В следующем году американцы закончат работать над катализаторами и начнут создавать установку по каталитическому крекингу нефти. дающим значительно больший выход качественного бензина. Такого рода установки и завод по выпуску тетраэтил свинца в качестве антидетонационной добавки смогли бы решить назревающую проблему с нехваткой качественного бензина в Советском Союзе. Рекомендуем обратить на проблему самое пристальное внимание. Нехватка бензина стратегическая проблема, сводящая к нулю все усилия по модернизации армии. Ещё раз хотим подчеркнуть, что через несколько месяцев в Германии примут четырёхлетний план подготовки к войне. Немцы народ очень пунктуальный. Раз намечено через 4 года начать войну, значит так оно и будет. Поэтому следует исходить из того, что на подготовку и реализацию намеченных мероприятий у нас есть 4, максимум 5 лет. Ольга. 30.10.1935 -го года. Постскриптум. Как нам стало известно перед отъездом в Берлин, Лев Троцкий отправил своим сторонникам в Советском Союзе следующее указание. При аресте любой из его последователей должен на допросах оговорить всех знакомых ему специалистов и руководителей, не имеющих к нему и троцкистской организации никакого отношения. Оговаривая ключевых специалистов и руководителей, троцкисты будут стремиться нанести максимальный ущерб промышленности и РКК. Следует обратить на это внимание НКВД. Пост постскриптум. Месторождения алмазов с кимберлитовыми трубками, кроме Якутии, имеются также в Архангельской области, примерно в 100 км на север, Северо-Восток от Архангельска. Можно попробовать предложить Германии совместную разработку в обмен на моторы, станки и тому подобное, зная острую потребность Германии в технических алмазах. стоит бы предположить, что реакция её руководства на такое предложение лучше любой разведки продемонстрирует ближайшие планы этой страны.